бронзовое, в полном порядке, пять рублей, кто больше, шесть с половиной справа, в конце семь, восемь рублей в первом ряду прямо, второй раз восемь рублей прямо, третий раз в первом ряду прямо. Гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Стучал молоточек аукциониста, продавались пепельницы из дворца, стекло боккара, пудреница фарфоровая, время...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 — Почему? — Из дворца! — тихо ахнул Иполит Матвеевич. Остапр рассердился. — Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь. — Десять стулф из дворца, ореховые, эпохи Александра II в полном порядке. Работы мебельной мастерской, гампса, Василий, подайте один стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил. — Да сядь!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 председатель. «Аффектно — Аффектно? — спросил Остап. — Что бы интересно знать, вы делали без технического руководителя? Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. — Вы купили стулья? — Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. — Мы! Мы! Когда их можно будет взять? — А когда хотите, хоть сейчас.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 На открытой площадке последнего вагона стоял и Полит Матвеевич Воробьянин в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. И Полит Матвеич катил вэдем. А почему же 230, а не 200? — услышала Полит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. Это включается 15% комиссионного сбора, ответила барышня. Но что же делать? Берите. Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия: Гоните 30 рублей, дрожащие до да поживее, не видите, дамочка ждет. Но, Иполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. Но, «Ну, что же вы на меня смотрите, как солдат на вождь? Обалдели от счастья? У меня нет денег.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 — прошептал он с ненавистью. — Старая сволочь! — Так вы будете платить? — спросила барышня. «Одно — Одна минуточка, сказал Остап, чарующе улыбаясь. — Маленькая заминка. Тут очнувшийся полит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. — Позвольте! — завопил он. — Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти тридцать рублей! — Хорошо, — сказала барышня кротко. — Я сейчас все устрою.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 Тут был уже прегражден. Остап дружественно молчал. — Возмутительные порядки! — трусливо забормотал Ипплит Матвеевич. — Корменное безобразие. В милицию на них нужно жаловаться. Остап молчал. — Я действительно, это... это — Это чёрт знает, что такое! — продолжал горячиться Воробьянин. — Дерутся трудящихся, Тридрога! — Ей-богу! За какие-то подержанные десять стульев, двести тридцать рублей!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 — Вот тебе ночные прогулки под девочкам вот тебе седьма в бороду, вот тебе бес в ребра! Полит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. — Ну, а теперь пошел вон. Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он повернулся.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 — сказал он по привычке. «Готово — Готово. Его проводил одобрительный смех расходившейся публики. Тогда в деловой разговор с беспризорными вступил Остап. Он, как и обещал, вернулся к Аполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли на готове у входа в аукцион. — Продают, продают, — зашептал Полит Матвеевич. — Четыре и два. Уже продали. — Это вы выгружили, — сказал Остап. «Радуйтесь — Радуйтесь. В руках все было, понимаете, в руках. Можете вы это понять. В зале раздавался скрипучий голос, здорованный природой одним только аукционистом, крупье и стекольщиком. С и налево. Три. Еще один стул из дворца реховый, полной исправности, с и прямо! Раз. Сполтин и прямо. Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул.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 — сказал Коля детским голоском. — Кто покусится? На что именно покуситься Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. И Полит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. Правильно, — приговорил Остап, — а теперь по шее и два раза. Так, ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу. Еще разок.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 «Шикарная тьмара!» Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья, в он знал. Помнил даже, что номер квартиры — семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал!» — сказал беспризорно. «Из головы выскочило!» «Не получишь денег!» — заявил наниматель. «Дядя! Да я тебе покажу!» «Хорошо, оставайся, пойдем вместе!»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 Простое знакомство. Второй — любовная интрига. Третий — знакомство со взломом. Четвертый — обмен. Пятый — деньги. И шестой — деньги. Последнее самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Иполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевные равновесие.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 Заседание продолжается. «Слышите, вы, присяжный заседатель!»